Глава десятая. Отъехав от места сражения рысью пару километров, я повстречал обоз из трех телег, управляемых крестьянами. На телегах лежат остатки непроданного товара, в основном овощи и поделки из дерева, лавки и табуреты. Кто-то из сельских жителей наладил, видимо, производство мебели и теперь торгует в городе заодно с дарами полей и огородов. Сидевшие на передках телег внимательно изучили меня, особенно ведомые на поводу второй лошадь с седлом и всем остальным переглянулись между собой. А я понял, что времени у меня не так и много, как я себе представлял, комфортной поездки впереди не ожидается. Не думал я, что весть об избиении патруля на краю графских земель теперь так быстро дойдут до наследников графа, раз он сам при смерти. Но это теперь почти неизбежно. Через полчаса селяне доберутся до придавленного всадника, освободят его, перелоек лошадей и найдут в кустах, возможно, что своих знакомых уже в прошлом, стражников. Снарядят гонца в замок, и через пара-тройка часов из замка вынесется погоня за мной, подробно теперь рассмотренным и детально описанным злодеем, вероломно напавшим на мирной патруль и жестоко всех поубивавшим. «Чьи люди будете?» — решил я все же узнать, насколько быстро мне стоит ждать погоню. Понимая про себя, что и придавленного к нехту можно было просто заколоть, оправдав себя словами, что это из гуманизма, и для того, чтобы человек не мучился, тогда, может, весть о том, что именно колдун прорвался сквозь засаду и перебил ее, не настолько, казалось бы, достоверно. Все убиты честным железом или просто истекли кровью. «Графа Бельвинс, и ваша милость!» С немалым достоинством ответил мужик с первой телеги, внимательно посматривая на почему-то заинтересовавшуюся этим вопросом их милость. «А что, спрашиваете, ваша милость?» — поинтересовался второй моложе первого. «Думал, что вы, люди, графа, терпится, можете оказаться. А к вашему графу у меня вопросов нет», — ответил я, махнул рукой и поскакал дальше. «Да и лошадь вторая под седлом — это стопроцентная улика», — успел подумать я, пока сам не посмеялся над собой. Через полчаса улик будет столько, что могут и не поверить, как один человек способен такое сотворить с матерами и опытными в убийстве людьми. Но как только пострадавший сможет заговорить внятно, сразу все станет на свои места. «Чертов колдун! Силой своей адской!» Убил всех доблестных стражников, известных своим гуманизмом и набожностью. Только одного не приметил, что живой остался, не успел из него душу вытянуть для дел своих темных. И погоня очень возможна, но, скорее всего, просто будет обязательно. Скрывшись за поворотом, я достал карту и рассмотрел, что ждет меня по пути. Через примерно 20 километров на карте обозначен крупный графский город, куда мне теперь никак нельзя. Если я, конечно, не брошу лошадей, поделю груз и, бросив большую его часть, смиренно зайду в город, как простой, ничем не примечательный путник. Делать именно так мне совсем не хочется. Без одной лошадки, как без рук. А вот от второй можно избавиться, как и от приметного седла. Поскорее бы их продать. Да продать пока совсем некому». Для этого придется хотя бы на постоялом дворе остановиться и рассказать хозяину, что собираешься очень незадорого лошадку пристроить, то есть дешево. Дешево это основной крючок для покупателей, когда требуется сделать продажу быстро. Однако деньги уже катятся к вечеру. До города я успею едва-едва, даже если буду переходить на галоп постоянно. Еще точно очень брошусь там стражи в глаза. Если меня не найдут в большом городе за ночь что трудно себе представить на самом деле. Тогда утром могут ждать на каждых воротах. Придется снова опять бросать лошадей и оружие. Дорогие арбалеты точно, да и с копьем без внешней принадлежности к дворянству тут долго не попутешествуешь. И пешком дворяне здесь не ходят, это само собой разумеющееся дело». Поэтому я не стал сразу выбрасывать седло, посмотрел, что в седельной сумме хранится, нашел там немного хлеба, лука и сала, деревянную флягу со слабым вином и прочую солдатскую мелочь. Вытряхнул на землю ненужное барахло и отправился дальше. «Я хочу остаться дворянином, путешествовать на лошади, посетить несколько крупных городов, не расставаясь с оружием, чтобы поменять и потратить там деньги». Значит, мне придется скоренько миновать соседние с графством Бельвица земли, и только потом можно расслабиться. Хотя совсем не факт, что можно. Сегодня к вечеру, скорее всего, противостояние и напряжение около башни покойных баронов прекратится. Бельвица, если он еще жив, с наследниками объяснят, что и как должно делиться. Граф и баронессы сядут за стол переговоров, причем Беля да точно откажется от меня. Объясни с большим жаром убеждения, что не знала меня с колдунской стороны и ничего такого в виду не имела, даже принесет сочувствие пострадавшее от бесчестных методов войны стороне. Да уж, так печально получается, что я безо всякой такой ощутимой прибыли использовал свой дар с большой силой, помял графа подлеца и его кнехтов. И теперь все проблемы у меня из-за этого благородного и абсолютно некорыстного, а явно героического и рискованного поступка. А ведь такая сила должна приносить своему хозяину хорошие дивиденды и не использоваться в суе, тем более, что не должна заставлять его спать в лесу, отказываясь от комфорта и горячей пищи. Даже в том случае, когда я насмерть зацепился с рыжими уродами, в итоге я все равно отлично заработал, а в последнем случае ничего, кроме серьезных проблем, не получил. Снова рисковал жизнью, убивал людей, тех же кнехтов из засады и снова бегу. Придется мне подумать о большей монетизации своих услуг. Хватит трудиться за еду и хороший трах. Несмотря на потери, кнехтов и бельвицов еще хватает. Когда кто-то из крестьян срочно прискачет к замку, расскажет о перебитом патруле на границе и опишет меня с двумя лошадьми, тогда за мной сразу же выйдут неутомимые мстители, разъяренный наследник или наследник поймет, в какую сторону я уехал и наверняка, что сам отправится в погоню, или разошлет такие же патрули оповестить соседних владетельных сеньоров, кого необходимо задержать или убить со всей абсолютной серьезностью. Рассказ про мага, могущего убить за раз несколько человек, всех дворян очень возбудит, поэтому пора удирать изо всех моих сил. Они про таких умельцев необыкновенной силы не слышали никогда и очень захотят поближе познакомиться». Не обязательно так произойдет точно. Возможно, что около башни сейчас идет настоящая война, но лучше готовиться к худшему. Поэтому пару дней постоялые дворы и трактиры на этой дороге для меня закрыты, пока я не уеду в более удаленные места. Хорошо, что я не проговорил с что еду в порт и вообще ничего не говорил о своих планах. Поэтому я пришпорил лошадь и поскакал вперед». Потом, через час, заметив постоялый двор, объехал его по кругу через лес, чтобы никто не мог рассказать вероятной погоне про меня. Там только небольшие городки на побережье, где я точно слишком окажусь на виду, не смогу поменять и потратить золото. Придется подольше путешествовать по дорогам Террума, что не так и плохо по факту. Перевалам тоже необходимо время, чтобы освободиться от снега и льда. Еще месяц примерно стоит ждать этого по прикидкам учителя. Ехать в ближайший крупный графский город для меня опасно. Придется добираться до следующего, только избавившись сначала от второй лошади. И новую легенду моего благородного происхождения придумать. Хотя вот Астрие мне не отказаться никак из-за явных проблем с языком и незнанием местной дворянской жизни от слова «совсем». Когда стемнело, я нашел невысокий холм в стороне от дороги, отделенный узким болотцем от нее, заехал на него, привязал лошадей внизу за холмом, сварил себе кулеш в прихваченном на кухне замка маленьком котле и приготовил спальное место на вершине холма. Долго мне не спалось, разные мысли посещали сознание, вспомнил своих родителей и дочь, потом оставленных близких людей и приятелей в Черноземье, не мог уснуть, подспудно чего-то ждал, И все-таки дождался. К полуночи послышался шум от стука копыт, я сразу метнулся вниз к лошадкам. Зажал им морду, чтобы не заржали, почувствовав приближение своих братьев и сестер, хоть до дороги оказалось под двести метров. Когда всадники проскакали, поднялся наверх и долго смотрел им вслед, как мелькают в абсолютной темноте два факела, освещая дорогу очень торопящимся куда-то загонщикам. «Черт, очень не кстати иметь такое сопровождение. Где-то впереди придется уходить с дорог и пробираться тропинками, остерегаясь любой встречи и ночуя в глухих местах». Раскакало, кажется, четверо всадников. Получается, что Белевица отправили три группы в погоню, всего человек двенадцать по трем главным дорогам. Они, конечно, не станут очень долго сидеть в засаде, пару дней, не больше, но я не собираюсь торчать тут в лесу столько времени». Утро вечера мудренее, — подумал я, — и все же уснул, раскинув несколько раз ночью сеть поиска, но ничего тревожного не обнаружил. Утром рано перекусил, собрался и поехал вслед ускакавшим, следы от копыт лошадей которых отчетливо отпечатались на лесной дороге. Придумать я еще ничего не придумал, поэтому еду не спеша, оглядывая внимательно впереди лежащие кусты и рощи деревьев, понимая, что сейчас я конкретно рискую. В том случае, если засадники не встали где-нибудь на перекрестке, в той же корчме, вести наблюдение, а остановились по дороге и ждут меня в любом месте. Тропинки и небольшие дорожки уходят в разные стороны от дороги частенько, но я не рискую съезжать на них, совершенно не ориентируясь на местности. Доедут до следующей корчмы или трактира, где узнают, что приметный всадник с двумя или даже одной лошадью не проезжал еще, и останутся меня сторожить». Через пару часов такого медленного движения я услышал стук топора и приготовился к встрече с местными. Зарядил арбалет и пока без болта положил его снова в чехол. Второй арбалет остается в мешке на трофейной лошади, и я не стал доставать его, понимая, что пока он мне никак не поможет. Вот если бы я сидел в засаде, тогда другое дело. Через 10 минут я приблизился к подводе, запряженной одной лошадью и стоящей на краю дороги около которой пара крепких деревенских мужиков разделывает срубленное дерево, используя железную пилу и пару тупоров. Так, это уже интересно. Можно попробовать заручиться помощью местных и решить свою проблему. Поэтому я подъехал к подводе и обратил внимание занятых своим делом мужиков на себя, постучав копьем по настилу. О ваша милость, мы лес не воруем. От графа нашего разрешения через старство получили. Зачистили мужики, решив, что я собираюсь предъявить им за порубку наплевать да мне на ваши дрова я не за этим подъехал подойдите разговор есть успокоил я обоих мужиков вместе подходите чтобы сразу все слышали договорил я видя что один из них собирается рубить и дальше отправив второго ко мне чего хотели ваш милость сразу взял быка за рога тот который постарше по кряжести они стоят внизу по обоченной дороге и ко мне подниматься не спешат не доверяя незнакомому вооруженному всаднику «Мне нужны ответы на вопросы, и за каждый правильный ответ я заплачу медное деньгу». «У меня как раз набралось довольно много меди в одном из кошелей, и пришло время немного его разгрузить». «Вы ведь с той стороны приехали?» Я указал в сторону, куда и еду сам. «Стой, вашу милость!» Нехотя ответил второй мужик. «Отлично!» и Я бросил ответившему медную монету, которая равняется одной двенадцатой серебряной. Поймав ее, рассмотрев, что это не самая мелочь, а вполне солидные деньга, он показал ее соседу, и теперь на вопросы мужики отвечает сразу охотно. — Что там, перекресток или развилка? Корчма есть? — Развилка, за ней болот непроходимый, так что дороги дальше прямой нет. Постоялый двор стоит на развилке, хороший, но дорогой, — ответил кряжесто и получил свою деньгу. «Иго сколько стоит?» — задал я вопрос, не имеющий прямого отношения к моим расспросам. «На такую?» — мужик потряс монетой в кулаке. «Две кружки нальют». «Отлично. Есть стражники, незнакомые возле корчмы?» Задал я теперь сильно интересующий меня вопрос. «Как нибудь Микитач хозяин предупредил, что ждут кого-то, пьют пиво, немного только, и смотрят на дорогу в окно». Не около, а в самой корчме. Ответ меня порадовал. Установить местонахождение засады — это очень важно. Заменяют долгое и пристальное наблюдение вот такие расспросы с небольшой денежной смазкой. Я кинул пару монет за такой ответ. Есть дорога, чтобы объехать корчму подальше и выехать на дорогу к графскому городу, которая направо. Я рукой показал, в какую сторону мне желательно двигаться. А про город я узнал по карте. — Есть! — И не одна, но чтобы с лошадьми пройти, только одна подходит. Теперь ответил молодой, и тоже получил две медяшки. — Хорошо. Теперь такой вопрос. Сколько времени вам потребуется, чтобы допилить дерево и погрузить его на подводу? — За час примерно справимся, — ответил кряжесто и вопросительно посмотрел на меня, к чему я такими вещами интересуюсь, снова получив монету. — Такое предложение. Дам по серебряному каждому если за полчаса управитесь, и потом заплачу хорошо, если проведете мимо корчмы по такой тайной дороге. — Сколько заплатите, ваш милость? Дело трудное и непростое. Спокойно поинтересовался кряжестой видимо, что заинтересовавшись нетрудным заработком. — Шесть серебряных монет каждому, и это без торга. Замолчание тоже по серебряному дам. Опять же каждому. Это вполне честное вознаграждение. За такие деньги мужики, понятное дело, согласились поспешить и споренько распилили ствол, покидали его на подводу большими кусками, закрепили веревкой и отрапортовали, что все готово к дальнейшему движению. Между собой они в процессе что-то обсуждали, стараясь скрыть свой разговор от меня, и в итоге пришли к согласию в чем-то, получили свои серебряные и проворно покатили по дороге, посматривая время от времени, как я передвигаюсь за ними, отдалившись на всякий случай от подводы. Через час движения мужики остановили лошадь и ждут меня, договариваясь между собой. А когда я подъехал, кряжистый спрыгнул с подвода и попросил отдать его долю своему приятелю типа деньги вперед, чтобы не оказалось соблазна у меня отнять плату назад, когда окажемся в конце пути. В этом я мужиков понимаю. Рыцарь всегда прав, и никак иначе. Если что случится, не по договору. Отдал ровно 12 серебра молодому мужику. Но еще две монеты. «Отдам уже на месте, когда объедем к корчму». Так я огласил свой уговор. Тут никто спорить не стал. По итогу мужик выполнил свое обещание и провел меня километра четыре по извилистой тропе, помогая вести в поводу трофейную лошадь. выше на дорогу за час, я с ним рассчитался, накинув премию за помощь с лошадью. С довольным лицом он поспешил обратно, объяснив, что в деревне ему лучше вернуться вместе, чтобы лишних вопросов не возникало». Я разрядил арбалет, похвалил себя за проявленную смекалку, поехал навстречу большому городу, уютному номеру и добротному обеду и ужину в хорошем постоялом дворе. Перед самым городом я продал лошадь-барышнику вместе с седлом, сняв только сумму за двадцать пять золотых, и хоть таким образом затраты, связанные с наймом мужиков, провожатые с ночевкой в лесу, немного отбились». В воротах города я лишний раз порадовался, что теперь путешествую как настоящий дворянин. С таких не берут за въезд, с лошадью. Но я не стал жаться, и за Серебряной меня проводили в центр города, где показали трактир с приличными комнатами и хорошей кухней. Думаю, что из засады я выскользнул, но лучше оказаться на стороже завтра с утра. Мало ли, если погоня продолжится и доберется до города». Поэтому не стал останавливаться в том, показанном стражником трактире, а доехал до следующих ворот, где переночевал вместе явно подешевле, чтобы немного затруднить мои поиски. В городе на следующий день удалось поменять еще 60 королевских золотых и купить подвеску с тремя камнями солидного объема за 120 королевских золотых. Так что мне осталось всего 40 монет из Ивара потратить, я могу больше не переживать за это дело. На самом деле, в самом городе и в лавках дворянинам оказалось прогуливаться гораздо удобнее и безопаснее. Относятся почтительнее и не перебивают, уголовники на хвост не садятся в виде меч на поясе. Вот вещи постирать все после ночевки в лесу, наполнил флягу трофейную крепкой настойкой и выспался в отдельном номере за 6 серебра, не забыв закрыть надежно дверь отправив достаточно симпатичную шлюху подальше, как она не старалась пробраться в номер. Днем забрал сухие вещи, переоделся и выехал так, чтобы к вечеру остановиться на постоялом дворе. Затем еще заезд в графский город, где сменял остатки королевского золота, сдал в лавке меч за копейки, оставив себе арбалет и копье. Надоело уже его таскать. Теперь можно и к прежней легенде моего дворянского происхождения вернуться. Вряд ли весть о коварном колдуне, притворяющимся австрийским аристократом, обгонит меня по дороге к малеру. Еще два дня в пути с ночлегом, и вот я стою на холме, любуюсь огромным портовым городом, за ним море, острова на горизонте. Очень красивый вид, я облегченно вздыхаю. Закончилась утомительная сухопутная дорога, впереди отдых, и плавание на несколько дней.